Глава 3. На Сентер-стрит, прямо перед зданием суда, я увидел черный лимузин, водитель которого уже стоял на тротуаре, придерживая открытую заднюю дверцу. Руди Карп пригласил меня на обед. Я и вправду успел проголодаться. Водитель лимузина припарковал машину буквально в десяти футах от передвижного киоска с хот-догами, под прилавком которого красовалась моя собственная физиономия, в купе с объявлением, рекламирующим мои адвокатские услуги. Как будто сейчас мне требовалось дополнительное напоминание о том космическом расстоянии, что разделяло меня и Руди. Как только мы сели в лимузин, он ответил на звонок по мобильнику, водитель отвез нас в ресторан на Южный парковиню, Я даже не смог бы выговорить его название, звучало оно скорее по-французски. Выйдя из машины, Руди закончил разговор по телефону и сказал, «Люблю это место, лучший ротатуй в городе». Я и понятия не имел, что это за ротатуй такой. Лишь смутно подозревал, что вряд ли это какое-то животное, но с видом знатока кивнул и проследовал за Руди внутрь. Официант при виде такого гостя сразу переполошился и предоставил нам столик в задней части зала, подальше от людной обеденной зоны. Руди уселся напротив меня. Скатерти и салфетки в этом заведении были, естественно, настоящие, небумажные, и на заднем плане кто-то тихо наигрывал на фортепиано. «Мне нравится здешнее освещение, так атмосферно», — заметил Руди. Освещение оказалось настолько атмосферным, что мне пришлось подсветить себе мобильником, чтобы просто изучить меню. Оно было на французском. Я решил заказать все, что закажет Руди, и на этом успокоиться. Почему-то я чувствовал себя в этом заведении крайне неуютно. Не люблю заказывать по меню, в котором рядом с названиями блюд не указаны цены. Не в моем вкусе такие места. Официант принял наш заказ, налил два стакана воды и ушел. В общем, давай сразу к делу, Эдди. Ты мне нравишься. Я уже некоторое время присматриваюсь к тебе. За последние несколько лет у тебя был ряд замечательных дел. Помнишь, небось, историю с Дэвидом Чайлдом? Я лишь кивнул. Не люблю разговоров о своих старых делах. Предпочитаю, чтобы все это оставалось между мной и клиентом. И ты не раз добивался успеха в судебных процессах против полиции Нью-Йорка. Видишь, мы как следует подготовились, кое-что изучили. Парень, ты вроде стоящий. То, как он произнес «изучили», навело меня на мысль, что ему наверняка известна и моя репутация до того, как я сдал экзамен на адвоката. Хотя все, что пересказывалось о моей прежней жизни мошенника, было лишь слухами. Никто ни черта не мог доказать, и мне это нравилось. Насколько я понимаю, ты в курсе, над каким делом я сейчас работаю утвердительно произнес Руди. Это и в самом деле было так. На такое было просто невозможно не обратить внимания. В течение всего последнего года я каждую неделю видел его физиономию в новостях. Вы представляете Роберта Соломона, кинозвезду. Суд назначен на следующую неделю, если я не ошибаюсь. Процесс начнется через три дня, завтра — отбор присяжных, и мы бы хотели, чтобы ты был в нашей команде. Ты наверняка сумеешь взять на себя пару свидетелей, если дать тебе немного времени на подготовку. Думаю, что твой стиль принесет успех. Вот потому-то я и здесь. Даю тебе роль второго защитника. Поработаешь пару недель, и не говоря уже о всей той рекламе, которую ты на халяву получишь. Мы можем предложить тебе фиксированный гонорар в 200 тысяч долларов». Руди улыбнулся мне, сверкнув своими идеальными белоснежными зубами. В этот момент он походил на владельца кондитерской, бесплатно предлагающего беспризорнику столько шоколада, сколько тот способен одолеть. но просто филантроп и благотворитель. Чем дольше я молчал, тем труднее становилось Руди удерживать эту улыбку. «Когда вы говорите «мы», то кого именно имеете в виду? я думал, вы единолично рулите своим кораблем под названием «Адвокатское бюро Карпа». Кимнуфон ответил, «Да, но когда дело доходит до голливудских звезд, которых судят за убийство, всегда есть и другой игрок. Мой клиент — студия. Это они попросили меня представлять Бобби, и именно они оплачивают счет. Так что скажешь, малыш? Хочешь стать знаменитым адвокатом? — Обычно предпочитаю держаться в тени, — сказал я. Лицо у него вытянулось. «Да ладно, это ведь процесс об убийстве века». «Так как все-таки не отставал Руди?» «Нет, спасибо», — ответил я. Карп этого явно не ожидал. Откинувшись на спинку стула, он скрестил руки на груди и произнес, «Эдди, да любой адвокат в этом городе просто убил бы за место за столом защиты в этом деле. И ты это знаешь. Дело в деньгах. В чем проблема?» Подошел официант с двумя тарелками супа, от которого Руди лишь отмахнулся. Придвинув стул поближе к столу, он подался вперед, опершись на локте в ожидании моего ответа. «Не хочу показаться надменным придурком, Рудия. Вы правы, большинство адвокатов убили бы за это кресло. Но я не такой, как большинство адвокатов. Из того, что я читал в газетах, и того, что видел по телевизору, по-моему, именно Роберт Соломон и убил этих людей. А я не собираюсь помогать убийце уйти от наказания» независимо от того, насколько он знаменит или сколько у него денег. Извините, но мой ответ — нет. На лице Карпа все еще играла улыбка на пять тысяч долларов, когда он искосы глянул на меня и слегка кивнув сказал, «Я понял, Эдди, а как насчет четверти миллиона для ровного счета?» «Дело не в деньгах, я не выступаю за виновных, я уже это проходил». «Это обходится гораздо дороже любых денег», — ответил я. Наконец на лице Руди отразилось осознание, и он на какое-то время спрятал улыбку. «О, с этим-то у нас как раз нет никаких проблем, видишь ли? Бобби Соломон не виновен. Полиция Нью-Йорка обвинила его в убийствах при помощи подтасовки улик». «В самом деле? И вы можете это доказать?» — спросил я. Карп ненадолго примол. «Нет», — наконец произнес он, — «но думаю...» что ты сможешь.